Потолок в комнате Палумны украшали пять замечательно выписанных лиц — Гарри, Рон, Гермиона, Джинни и Невилл. В отличие от хогвартских портретов, они не двигались, но все же какая-то магия в них была. Гарри показалось, что они дышат. Среди портретов, объединяя их в единое целое, велась тонкая золотая цепочка, но, приглядевшись, Гарри понял, что на самом деле это тысячи раз повторенное золотыми чернилами слово «друзья», «друзья», «друзья». Он почувствовал огромную нежность к Палумне. Оглядевшись, он увидел на столике у кровати фотографию. Маленькая Палумна и рядом женщина, очень похожая на нее. Они стояли обнявшись. Палумна на снимке выглядела куда более ухоженной, чем в жизни. Фотография была покрыта слоем пыли. Это показалось Гарри странным. Он осмотрелся внимательнее. Что-то в комнате явно было не так. Светло-голубой ковер тоже был весь пыльный. В шкафу с распахнутыми дверцами не висела одежда. Кровать выглядела холодной и неуютной, как будто в ней давно не спали. Поперек ближайшего окна на фоне кроваво-красного неба протянулась паутина. Гарри, сломя голову, кинулся вниз по лестнице. — Что случилось? — спросила Гермиона. Гарри не успел ответить. Из кухни показался Ксенофилиус, держа поднос, уставленный суповыми тарелками. — Мистер Лавгут! — крикнул Гарри. — Где Полумна? — Прошу прощения. — Где Полумна? Ксенофилиус застыл на верхней ступеньке. — Я я вам уже говорил. Она у ручья возле нижнего моста ловит заготов А почему тогда вы накрыли поднос всего на четверых? Ксенофилиус пытался заговорить и не мог. В комнате слышался только мерный стук печатного станка и тихий звон тарелок на подносе. У ксенофилиуса дрожали руки. — По-моему, палумны давно здесь не было, — сказал Гарри. — Ее одежда не видно, кровать не застелена. — Где она? И почему вы все время смотрите в окно? Поднос выпал у ксенофилиуса из рук. Тарелки запрыгали по полу, разбиваясь на куски. Гарри, Рон и Гермиона выхватили волшебные палочки. Ксенофилиус замер, не дотянувшись рукой до кармана. В этот миг печатный станок громко задребезжал, и из-под скатерти лавиной хлынули придиры. Станок перестал греметь. В комнате наконец-то наступила тишина. Гермиона нагнулась и подобрала с полу журнал, не отводя волшебной палочки от мистера Лавгуда. — Гарри, смотри. Он подошел к ней, перешагивая через нагромождение журналов. На обложке он увидел свою фотографию крупным планом, а поперек нее слова — «Нежелательное лицо номер один» и объявление о награде. «Видно, придира поменял курс», — холодно спросил Гарри. Он стремительно соображал. «Так зачем вы выходили в сад, мистера Лавгут? Отправить сову в министерство?» Ксенофилиус облизал губы. «Мою полумну забрали», — прошептал он. «Из моих статей полумну забрали». «Я не знаю, где она, что с ней сделали. Но, может быть, они ее отпустят, если я... если я...» «Сдадите им Гарри!» — закончила за него Гермиона. «Не выйдет!» — отрезал Рон. «Уходим! Освободите дорогу!» На Ксенофилиуса страшно было смотреть. Он словно постарел на сотню лет. Губы растянулись в ужасной усмешке. «Они будут здесь с минуты на минуту. Я должен спасти Палумну, я не могу ее потерять! Вы никуда не уйдете!» Он раскинул руки, загораживая лестницу. И Гарри вдруг представилась мама, точно так же заслонившая собой детскую кроватку. — Мы не хотим с вами драться, — сказал он. — Отойдите, мистер Лавгут. — Гарри! — вскрикнула Гермиона. За окном промелькнули несколько человек верхом на метлах. Как только трое друзей отвернулись, Ксенофилиус выхватил волшебную палочку. Гарри вовремя понял свою ошибку и прыгнул в сторону, оттолкнув Рона и Гермиону. Оглушающее заклятие Ксенофилиуса пролетело через всю комнату и задело рок взрыва Потама. Раздался чудовищный взрыв. Комната содрогнулась от грохота. Посыпались щепки, бумажки и всякий мусор. Поднялась густая белая пыль. Гарри подбросила в воздух, потом основательно приложила об Он ничего не видел, только прикрывал голову руками от падающих обломков. Закричала Гермиона. Что-то завопил Рон. Жутко загромыхало железо, видно, ксенофилиус не удержался на ногах и покатился вниз по винтовой лестнице. Заваленный мусором и обломками Гарри попытался встать. От пыли было не продохнуть, и почти ничего не видно вокруг. Часть потолка обрушилась, в дыре торчали ножки кровати, на полу рядом с Гарри валялся бюст кандиды когтевран с отбитой щекой, в воздухе летали обрывки пергамента, а печатный станок опрокинулся на бок и застрял поперек лестницы, ведущий в кухню. Рядом с Гарри зашевелилась белая фигура. Гермиона, покрытая пылью и похожая на еще одну статую, прижала палец к губам. Внизу со стуком распахнулась дверь. — Я говорил вам, Треверс, что спешить некуда! — послышался грубый голос. — Говорил я, что этот псих, как обычно, бредит! Раздался громкий треск, и ксенофилиус вскрикнул от боли. — Нет, нет, наверху, а — Я тебя предупреждал на той неделе, Лавгут, что мы больше не будем сюда мотаться по ложным вызовам. Не забыл еще прошлую неделю, как ты пытался всучить нам за свою дочурку какое-то идиотское устройство для головы? а Она позапрошлой! Снова треск, снова вскрик. Размечтался, что получишь ее, если сумеешь нам доказать, что на свете существует морщ... Треск, роги... Треск, кизляки... — Нет, нет, умоляю! — захлебывался рыданиями ксенофилиус. — Там правда, Поттер, правда! — А теперь, оказывается, ты задумал нас взорвать! — проревел пожиратель смерти. Последовала целая очередь магических ударов, перемежавшихся жалобными криками ксенофилиуса. — Селвин, по-моему, тут сейчас все рухнет! — спокойно заметил другой голос, эхом отдавшись от искореженных ступеней. — — Лестница засыпана. Попробуем расчистить. Как бы дом не обвалился. — Ты лживая мразь! — крикнул волшебник по имени Селвин. — Ты, небось, в глаза не видел никакого Поттера? Вздумал заманить нас и прикончить? Думаешь, за такие штучки тебе вернут твою девчонку? — Я клянусь, клянусь, чем хотите. Поттер наверху! — гоменом Мравелло! — произнес второй голос у подножия лестницы. Гарри услышал, как ахнула Гермиона и почувствовал будто что то пролетело над головой на миг его накрыла тень селвин там и впрямь кто то есть резким голосом произнес второй волшебник это поттер я же говорю это поттер схлеппывал ксенофилюс пожалуйста отдайте мне паломну только отдайте паломну получишь свою малявку лавгут ответил селвин если поднимешься сейчас наверх и приведешь мне гарри поттера досмотри если это засада И там нас поджидает твой сообщник, не знаю, останется ли от твоей девчонки хоть кусочек, чтобы ты мог его похоронить. У Ксенофилиуса вырвался протяжный крик, полный страха и отчаяния. Потом на лестнице послышались скрип и скрежет. Это Ксенофилиус разгребал завалы. — Пошли, — шепнул Гарри. — Надо уносить ноги. Он начал выкапываться из-под обломков под прикрытием возник Ксенофилиуса на лестнице. Рона засыпала сильнее всех. Гарри и Гермиона как можно тише подобрались к нему через груды мусора и попробовали сдвинуть тяжелый комод, придавивший ему ноги. Пока Ксенофилиус пробивался все ближе к ним, Гермиона исхитрилась освободить Рона, применив заклинание левитации. — Отлично! — выдохнула Гермиона. Лежавший поперек лестницы печатный станок затрясся. Ксенофилиусу оставалось одолеть всего несколько ступенек. Гермиона была все еще белая от пыли. — Гарри, ты мне доверяешь? — Гарри кивнул. — Хорошо, — шепнула Гермиона. — Тогда дай мне мантию-невидимку. Под ней пойдет Рон. — Я? А, -а, а как же Гарри? — Рон, не спорь. — Гарри, держи меня крепче за руку. — Рон, хватайся за плечо. Гарри протянул ей левую руку. Рон исчез под мантией. Печатный станок задрожал сильнее. Ксенофилиус пытался приподнять его при помощи заклинания левитации. Гарри не мог понять, чего дожидается Гермиона. — она прошептала. — Держитесь крепче. Вот сейчас. Над сервантом показалось белое, как бумага, лицо ксенофилиуса. — Облевиэйт! — крикнула Гермиона, прицелившись ему в лицо волшебной палочкой. Потом направила палочку в пол. — Де примо! Она пробила здоровенную дыру в полу гостиной. Все трое камнем полетели вниз. Гарри мертвой хваткой вцепился в руку Гермионы. Внизу раздался крик и Гарри на мгновение увидел двоих людей, разбегающихся в стороны, в то время как сверху на них валилась поломанная мебель и куски камня. Гермиона перекувырнулась в воздухе, и под грохот рушащегося дома Гарри утащила в темноту.